Глава десятая. Твой божественный путь. Что ж, пора двинуться по намеченному пути. Что означает для тебя этот этап? Куда ты направляешься? Где конец твоего путешествия? Не пожалей времени на то, чтобы записать цели и понять, какие ценности помогут тебе достичь их. В этой главе ты начнёшь строить жизнь, которую будет направлять твоё божественное «Я». Ступай по этому пути уверенно. Помни — У тебя есть всё, чтобы и дальше шагать в верном направлении. Вперёд! Твой потенциал безграничен. Знаешь ли ты свой потенциал? Едва ли. Как ты можешь оценить его, если по-прежнему сидишь на берегу и пока только попробовала воду кончиками пальцев? Но теперь ты готова плыть до самого горизонта. А чтобы не терять сил в пути, позови на помощь богиню Анукет. Анукет! Анукет — древнеегипетская богиня реки Нил. Ее имя означает «обнимающая», а ее руки раскинуты, как два притока реки. Богиню Анукет почитали с древнейших времен как дарительницу животворящей воды и разливов, питавших поля, особенно на священном острове Сехель и в городе Асуан. В благодарности ей жертвовали деньги, золото и украшения. Анукет обеспечивает изобилие и божественную силу на пути к победам и успехам. Её символ — стремительные стрелы, её священное животное — газель. Анукет изображают в главном уборе из перьев. Если найдёшь на дороге пёрышко, пусть это вдохновит тебя упорно двигаться вперёд. Призови Анукет, и она поможет проявить тебе весь потенциал и стремительно двигаться в верном направлении. Пора позволить себе самые смелые мечты. Мысленно унестись далеко за горизонт, туда, где земля смыкается с небом. Пусть Анукет подарит тебе силы. Отправляйся в путь спокойно и радостно. Сейчас не время бояться неудач. Тебя несёт мощное попутное течение. Смело стремись к солнцу. Разумные цели. Готовы немножко поколдовать? Давай поставим масштабные и при этом разумные цели. Как поставить разумную цель? Я предпочитаю учить клиентов формулировать цели по модели SMART. Эта модель названа по первым буквам слов, описывающих свойства цели. Цели должны быть конкретными – specific, измеримыми – miserable, достижимыми – attainable, реалистичными – realistic и ограниченными во времени – time-based. Разберем, что это значит. Конкретная цель – это цель, заданная предельно четко. Например, ты хочешь стать практикующим психологом. Начни с конкретной цели – поступить в магистратуру по психологии. Измеримая цель – это значит, что у тебя есть способ однозначно понять, что цель достигнута. В нашем случае ты должна увидеть себя в списках зачисленных и начать учиться. Достижимая и реалистичная цель – это цель, которая тебе по силам и соответствует условиям, в которых ты находишься. Если у тебя еще нет даже бакалаврской степени, цель поступить в магистратуру по психологии для тебя пока недостижима и нереалистична. Тебе нужно сперва проделать еще несколько шагов. Но если ты уже бакалавр, эта цель становится вполне достижимой и реалистичной. Временные рамки. Это значит, что ты собираешься достичь цели к определенному сроку. Рамки могут быть гибкими, но без них нельзя. Если тебе нужно выбрать, где учиться и подать документы в магистратуру, эти рамки не больше одного года. Такая постановка целей позволит тебе постепенно приблизиться к следующей, еще более масштабной цели. В нашем примере это получение магистерской степени, на что уйдет около двух лет. Следующей целью станет получение лицензии практикующего психолога. И вот ты уже достигла основной цели. Ты психолог и работаешь по специальности. Помни, истинные цели твои, а не чужие. Нельзя ставить себе цель заставить маму бросить курить или уговорить подругу сменить работу. Какими бы благими ни были твои намерения, это не цели. Цели краткосрочные и долгосрочные. Как ты уже поняла, если у тебя масштабная цель, полезно разбить ее на много мелких шагов. Когда достигаешь краткосрочных целей, это придает уверенности и стимулирует и дальше стремиться к масштабной цели. Кроме того, у тебя может быть много разных краткосрочных целей и несколько более крупных долгосрочных. Краткосрочные цели – это, например, хочу бегать по утрам три раза в неделю, хочу ходить к психотерапевту раз в неделю, хочу сходить на мастер-класс по приготовлению французских пирожных макаронов. Даже краткосрочные цели можно разбить на небольшие шаги, Первую неделю я буду проходить по полтора километра быстрым шагом, вторую пробегать по полтора километра, третью пробегать по три километра и так далее. Долгосрочные цели строятся вокруг крупных жизненных вех. На их достижения нужно больше года. Эта цель – стать практикующим психологом, получить высшее образование, открыть бизнес. Для достижения этих целей нужно много шагов, краткосрочных смарт-целей. Какое сочетание целей подходит тебе? Сейчас удачный момент, чтобы поставить перед собой одну долгосрочную цель, очень важную, и две-три краткосрочные. Разные сферы жизни. В главе седьмой мы говорили о разных сферах жизни. Не обязательно ставить себе по цели в каждой сфере. Джин Шинода Болин в своей книге «Богини в каждой женщине. Главные архетипы в жизни женщины» пишет, что у каждой из нас свой путь к ощущению полноты жизни. Она говорит, что в каждый период в нас активны разные богини. Например, сейчас, вероятно, тебя больше всего интересует рабочая этика, творчество или умение заботиться о ближних. Подумай, какой лик богини активен в тебе на этом этапе жизни. Перелистай дневник назад и посмотри, какие цели ты наметила для каждой сферы жизни, когда изучала главу 7. Помедитируй и определи, какие из них сейчас кажутся тебе самыми важными. Вверху на чистом развороте запиши одну долгосрочную цель, а по бокам две-три краткосрочные, которые помогут ее достичь и не сбиться с пути. Подумай над словами, которыми ты описала свои цели в дневнике, и убедись в значимости своей правды. Сформулируй свои мысли по-другому, чтобы они лучше соответствовали реальности, которую ты хочешь выстроить. Приступая к работе над целями, произнеси аффирмацию «слушай главу третью» и вспомни свои основные качества «слушай главу вторую», чтобы укрепить чувство собственного достоинства, самооценку и умение принимать себя как есть. Если камни и эфирные масла помогают тебе выйти из тупика, скорее доставай их «слушай главу девятую». Твои радужные врата. Чакры — часть твоего энергетического тела. Твоя система чакр — это мостик к твоему духовному «я». Достань дневник. Сейчас мы с тобой проделаем забавное упражнение по постановке целей и с помощью мостика из чакр сформулируем для тебя масштабные цели в разных областях жизни. Начни с основ с корней, а потом пройди весь путь до самого верха, до независимости. Когда будешь отвечать на вопросы о каждой чакре, вдохновляйся в формулировке целей цветами и священной геометрии чакры. Корневая чакра. Муладхара. Цель. Какова твоя страсть? Как включить ее в твою цель уже сегодня? Крестцовая чакра. свадхистхана Цель. Что ты хочешь создать в жизни? Чакра солнечного сплетения. Манипура. Цель. Что помогает тебе ощутить прилив сил и уверенность в себе? Как привнести все это в твою жизнь? Сердечная чакра, анахата. Цель, что ты считаешь прекрасным? Что тебя исцеляет? Как ты можешь укрепить эту сторону своей натуры и направить ее свет в большой мир? Горловая чакра, вишудха. Цель, какие ты знаешь способы жить в соответствии со своей правдой? Как ты хотела бы выразить свою суть? Чакра третьего глаза, аджна. Цель. Каким тебе видится будущее человечества? Как твоя интуиция поможет достичь его? Теменная чакра, сахасрара. Цель. Каким может быть венец твоей славы? Ощути связь со своим высшим «Я» и дай волю воображению. Будь верна своим целям. Если ты следуешь божественным путём, то будешь ощущать духовную безопасность, эмоциональную стабильность и ясность ума. Это даст тебе силы, что бы ни творилось вокруг тебя. Ты много трудилась, чтобы попасть сюда. Теперь тебе ничего не нужно делать, достаточно просто быть. Знай, что у тебя есть всё, чтобы быть верной своим целям, даже если иногда у тебя возникают сомнения. Если ты полна любви к себе и верна своей правде, проба и ошибки для тебя не помеха. Интуиция направляет тебя будто компас, и ты теперь понимаешь, что даже неудачи — часть процесса. Они напоминают, что нужно следовать прежним курсам, а не поворачивать вспять. Кроме того, ты умеешь отгородиться от любых проекций и суждений со стороны. Если кто-то говорит тебе что-то неприятное, ну, например, что стендаперов и так полно тебе в эту профессию нечего и соваться, ты сможешь настоять на своём, забыть обидное замечание и двигаться прежним курсом. Напоминай себе, что с каждым маленьким шажком ты превращаешься в стойкую самодостаточную личность. Время от времени у тебя будут возникать вопросы, на верном ли ты пути. Это неизбежно. В таких случаях советуйся со Вселенной, Слушай главу 5. Ответ мироздания может принимать самые разные формы, так что гляди в оба. Если что-то привлекает твое внимание, не воспринимай этот символ буквально, а настройся на то, какие струны он задевает в твоей душе. Например, ты думаешь идти ли в аспирантуру и спрашиваешь у мироздания, стоит ли это всех жертв и трудов. а затем в тот же день натыкаешься на коробок спичек с надписью «зелёный свет». Какие чувства это у тебя вызывает? Приятные? Да, давай, тебе дан зелёный свет? Или заставляет пересмотреть свою цель, ведь спички быстро сгорают, и у тебя при виде этого символа возникает ощущение, что аспирантура просто сожжёт все твои сбережения? Два человека, получившие один и тот же знак, нередко толкуют его противоположно, в соответствии с тем, что подсказывает им интуиция. Когда толкуешь знаки и символы, обязательно проверяй, что делается с твоими тенями. Вдруг это они нашептывают тебе что-то. Не давай теням ни малейшей возможности помешать тебе на пути к успеху. У тебя есть все, чтобы сохранять верность целям. Если сомневаешься, переслушай предыдущие главы и пересмотри записи в своем дневнике, чтобы освежить в памяти ощущение божественности и укрепиться в своей правде. Напоминай себе, каким будет наилучший из возможных результатов, и верь, что ты всего добьешься, ведь это в твоих силах. Своими словами, лестница в небо. Помни, что твои цели — ступени к полному раскрытию твоего потенциала. Чтобы представить себе этот процесс, нарисуй в дневнике винтовую лестницу. На самом верху напиши свою цель и подпиши на ступеньках промежуточные смарт-цели, которые тебе нужно достичь, чтобы туда попасть. Достигнув очередной промежуточной цели, закрась очередную ступеньку. Это твоя личная лестница в небо. Придерживайся своих ценностей. а разницы между ценностями и целями мы говорили в главе седьмой, и тогда же ты научилась формулировать свои ценности. А теперь представь себе, что ты неуклонно придерживалась своих ценностей, пока стремилась к целям. Насколько иной стала бы твоя жизнь? Как бы ты себя чувствовала? Цели нужны, чтобы вдохновлять нас, помогать не терять из виду главное и вести нас верным путем. Ценности закладывают фундамент этого пути и поддерживают нас на пути к цели. Определи свои цели. Перед тобой примеры целей. Какие из них находят отклик в твоей душе? Баланс, безопасность, благотворительность, верность, доброта, дружба, душевное здоровье, защита животных, здоровье, инклюзия, искусство, истина, карьера, коммуникация, красота. «Любовь», «Мир», «Осознанность», «Охрана окружающей среды», «Приключения», «Природа», «Семья», «Служение близким», «Сострадание», «Справедливость», «Счастье», «Творчество», «Традиция», «Трудные задачи», «Честолюбие», «Щедрость». Запиши в дневник пять главных ценностей из этого списка. Теперь для каждой ценности устрой мозговой штурм и придумай один способ, который позволит тебе вспомнить об этой ценности, даже если ты собьёшься с пути. Например, скажем, одна из твоих ценностей — коммуникация, но ты злишься и отгораживаешься от собеседника, вместо того, чтобы наладить коммуникацию и рассказать ему о своих чувствах. Вместо того, чтобы ругать себя за то, что ты не придерживаешься своих ценностей, придумай тактику, которая поможет тебе вернуться на верный путь, например, извиниться и объяснить, что ты чувствовала в тот момент. Теперь подумай, как твои ценности соотносятся с твоими целями. Перечитай, что написано о краткосрочных и долгосрочных целях, и подумай, как твои главные фундаментальные ценности помогут достичь этих целей. Будь верна себе. Самое приятное в процессе преображения — чем дальше ты заходишь, тем меньше требуется усилий, чтобы добиться перемен. Просто меняешься, и все. Когда это происходит, ты можешь просто расслабиться и насладиться путешествием, ведь теперь ты стала своим подлинным «я». Поэтому, готовясь к проявлению своей сущности, удели минуту тому, чтобы поверить в себя. Одну минуту каждый день просто на то, чтобы поверить в себя. С каждым шагом ты проявляешь себя всё ярче и ярче. Каждый день — часть процесса. Сколько шагов тебе потребуется для полного преображения? Прежде чем бабочка выпорхнет из куколки, ей нужно дождаться, чтобы крылья как следует окрепли. Если кто-то выманет её слишком рано, у неё не хватит сил лететь. Бабочка набирается сил, когда пытается расправить крылья еще внутри куколки, давит на ее стенки и, в конце концов, выбирается на свободу. Будь верна себе и своему процессу преображения, и твое подлинное «я» проявится в свой срок, прекрасное, как никогда. Пора лететь. Начни с того, чтобы расправлять и складывать крылья. Ощути силу своего духа и независимой души. Сосредоточься на своем глубинном личном солнце. Почувствуй, как ярко горит твоё пламя. Призови стихии воздуха, пусть вокруг тебя бьются вихри. Взгляни в звёздное ночное небо и приготовься занять своё место в космосе. Найди свою полярную звезду и позволь лунному свету своей женственности освещать тебе путь. А я помашу тебе вслед. И напоследок. Что ждёт тебя на этом пути? В магистратуре на лекциях по нейропсихологии нам приводили такой пример. Чтобы послать бейсбольный мяч за пределы поля, нельзя слишком сильно сосредотачиваться на замахе. Если будешь думать слишком напряженно, это помешает природному действию силы. Поэтому и надо тренироваться, укреплять мышцы, оттачивать технику и готовиться к игре. Нужно давать себе отдыхать, правильно питаться, учитывая все особенности своего организма. И ставить себе цель. Когда настаёт пора выйти на поле, надо сосредоточиться, встать в стойку, произнести про себя подбадривающие слова, посмотреть вдаль за трибуны, потому что именно туда тебе нужно послать мяч. Мяч летит на тебя, ты ударяешь по нему изо всей силы, и после этого опускаешь напряжение и ни о чём не жалеешь. Если во время замаха слишком сильно контролировать руку, мышцы не смогут двигаться естественно. Чтобы мышцы сделали всё, что нужно для достижения цели, необходимо затренировать движения так, чтобы они вошли в привычку. Когда ты придумаешь план тренировок, подходящий лично тебе, знай, что всё, что нужно, у тебя внутри. Тебе не нужно слишком много думать, интуиция на твоей стороне. Не своди глаз с цели, будь верна своим ценностям и не жалей сил, и твой мяч улетит за ограду стадиона. Когда думаешь над тем, как далеко ты зашла, вспомни, что потребовалось, чтобы попасть сюда. Результаты видны по тому, сколько силы у тебя появилось и какого личностного роста ты добилась. Препятствия и неудачи — часть процесса. Труднее всего подниматься, если упадёшь, так что не надо недооценивать отвагу, веру и надежду, которые потребовались тебе просто для того, чтобы не опускать рук. Твой подлинный свет виден только в процессе преображения. Если ты любишь себя и заботишься о себе, ты исполняешь свою часть работы по исцелению мира.